Четвертое. Матерь Агния йоги, надо разрушить очарование астрального мира. Это не значит отрицать его красоту или привлекательность прекрасных форм, цветов, рек, гор, лесов. Но это означает, что необходимо войти в него, отбросив его таинственность, загадочность, страх перед волшебством его проявлений и мысли о том, что вошедшие в него обычные люди приобретают там какие-то знания или могущества. Какими вошли, такими и остаются, ради что только усиливая выявление имеющихся уже в них качеств и свойств. Очаровываться нечем, трепетать не перед кем. Бояться нельзя, ибо страхом пользуются, чтобы воздействовать на боящихся и проделывать с ними некоторые фокусы. Входить туда надо спокойно, без всякого страха, мужественно сохраняя достоинство духа. И трепетать не перед кем, и куром такие же люди, как и на земле, и хорошие, и вредоносные. Но распределение по слоям соответствующим природе нового пришельца обычно избавляет от неожиданного и неприятного соседства. Связь же с учителем и иерархией ставят в облегчающие условия. Не знавшие ничего на земле о мире надземном, знать не будут и там. Отрицатели не увидят того, что отрицали или отрицают. Злые увидят зло более полно, чем на земле, а добрый — свет».